Глава девятая День был сегодня морозным и очень ясным. Расправив спину и подняв голову, высокий плечистый мужчина посмотрел в небо и, вздохнув, продолжил работу. Лопата била в землю, откидывая в сторону схваченные холодом комки. Напарник, отправленный в помещение конторы с пилой, которой вскрыли верхний смерзшийся слой земли, похоже, там застрял. А нет, вон идет. Так... Растрига мотнул головой, продолжая копку. Нехрест. Нехресть по имени Колян, пошатываясь из стороны в сторону, приближался к месту копки очередной могилы, где усердно трудился его бригадир. «Ну что встал? Чадо грешное! Лопату бери и давай шуруй! Долго мне тут одному ковыряться?» Растрига раздраженно поглядел на помощника. «Опять зенки залил, зараза!» «Да ладно тебе!» — сипло выдавил Колян снова качнувшись и едва не сев на задницу, когда потянулся за лопатой. «У меня это самое! Стресс! Каждый день покойников того! Вот!» «Чего?» От такой наглости аж дыхание перехватило. «Ты совсем обнаглел, что ли? Прости, господи!» Бывший семинарист перекрестился, повернувшись к сиявшему в солнечном свете куполу небольшой прикладбищенской церкви. «Так...» Помощник с тебя сегодня совсем никакущий, так что давай, вали! Вали, вали, отседа, пока я не разозлился. Завтра по трезвой голове потолкуем. Эх! Нету в тебе человечности растрига! Жестокий ты человек! затянул колян, вынув из кармана потрепанной утепленной горки, которую ему дали совсем недавно, и которую этот свинтус уже уделал по самой никуда. Плоскую бутылку какой-то дряни. Нет бы присел хоть раз, посидел, поговорил бы по-христиански. Я тебе что, два раза повторять должен. А ну пошел нахрен отсюда! Рявкнул бывший выживальщик и контрабандист. Не доводи до греха, Коляша, вот ей богу. Слушай, растрига. А купи молоток. Выдал вдруг пьяный и в его руке действительно появился молоток. На деревянной ручкой, чуть чуть длиннее обычной. Грязный молоток. Причем было видно, что его рабочая часть в чем-то измазана. «Ты что, совсем ума лишился?» Растрига отложил лопату и, выбравшись из прилично уже выкопанной ямы, собрался отобрать явно украденный из их мастерской инструмент. «Ты где его взял? В кладовке? А ну положь!» Бригадир был рослым и крепким, хоть и полноватым мужиком. касая сажень в плечах, пудовые кулачище, борода, в которой было видно опросить. Бригада копщиков могильщиков знала историю Растриги, отсидевшего в юности за непредумышленное убийство двух сокурсников по семинарии, а поивших его какой-то наркотической дрянью. Потом, оказавшись после срока дома, мужик попал в карантин и выживал. Потом снова тюрьма. Но правительство приняло поправки в уголовный кодекс и Растригу выпустили в чистую объявив о реабилитации. Он получил даже какую-то компенсацию которую, по его же словам, разделил пополам и половину отдал в детский дом при храме Святой Божьей Матери Тихвинской. Остальное аккуратно положил на книжку и, устроившись на кладбище, быстро выбился в бригадиры. «Бугор, ты чего?» Каляша вытращился на начальство, явно вознамерившееся намять ему бока. «Да ты чего? Я складовой ни гвоздя не возьму! Нашел у кустов, вон там!» Он неуклюже махнул рукой в сторону края кладбища. «А ну-ка, покажи молоток!» Потребовал бригадир и, приняв в руки необычный инструмент, почувствовал, как волосы на его голове встали дыбом, подвязанной шапкой. Кровь. Застывшая кровь и налипшие кусочки плоти и еще чего-то серого. «А ну, показывай, где ты эту дрянь подобрал!» «Да я говорю тебе, начальник! Вон, каляша!» «Простите, Перов Николай! Шел ко мне помогать копать могилу!» Нашел молоток и принес показать. Оперативник лишь усмехнулся, записывая слова Растриги, но кивнул головой, мол, давай, продолжай. Растрига почесал затылок и тоже кивнул. Только он, дурак, даже не посмотрел, что инструмент-то грязный! Пятна бурые, ну и все остальное!» «Я в этом понимаю немного!» «А откуда понимаешь?» – перебил полицейский, подняв взгляд. Врач, что ли? Не, я ж это самое, выживал. Знаю, как кровь на железке выглядит, да и на ручке тоже. Ну и мозги. В карантине доводилось зомбаков валить свежих. Но у меня с законом края, вот справка имеется. Из внутреннего кармана куртки появилась аккуратно сложенная и запаянная в полиэтиленовый файлик справка о реабилитации по закону о жителях карантинных территорий. Ладно, знаю такой документ. Опер кивнул. Ты говоришь, что знаешь убитую Растрига? Ага, знаю, кивнул бывший выживальщик. Нина Лаврентьева. Она часто сюда хаживала. Тут вон, в третьем ряду, ее муж и двое детишек. А ты знал, что гражданка Лаврентьева прошла процедуру восстановления? Офицер полиции посмотрел прямо в глаза Растриги. Или нет? Вы не общались по этому поводу? Нет, не общались, товарищ-начальник. Отрицательно мотнул могильщик. «Она подавала хорошую милостыню, ее нищие, что при церкви обретаются, хорошо знали. А мне-то откуда вы ее знать?» «Ладно», — оперативник закончил записывать. «Давай, вот тут и тут распишись. А теперь, как обычно, с моих слов записано верно». «А еще вы отца Андрея спросите», — посоветовал Растрига. Он с ней иногда разговаривал, да и исповедовалась она ему. «Правда, тайна исповеди не разглашается, но это самое...» Разберемся. Молодой парень закрыл папку и, пожав руку работнику ритуальных услуг, кивнул головой в сторону двери, показывая, что беседа закончена. Растрига поднялся из-за стола и, чувствуя себя явно не в своей тарелке, двинулся к выходу. Еще могилу надо было докапывать, а то директор агентства и премии лишит. И вообще выгнать может. «Ну что, объяснился?» Николай, протрезвевший от ужаса увиденного, встретил бригадира на улице. «Ты как? Все нормально?» «Нормально», — кивнул тот, мотнув косматой башкой. «Все нормально. Нашли бы эту сволочь, что женщине голову молотком разбивает. Каким же надо гадом быть?» Подхватив лопаты, оба работяги двинулись в сторону незаконченной ямы. Работа сама себя не сделает. За окном зима, снег идет с неба. Но если верить прогнозам, скоро растает. От ощущения этого становится неприятно. Но что поделать, мы простые смертные не влияем на изменения климата. А раньше раньше зимы были посуровей и снега побольше. Зажмурив глаза, вспоминаю годы давней молодости, когда я и мои университетские товарищи собирались вместе и, сев на электричку, ехали в пригород чтобы вдоволь накататься на лыжах, надышаться свежим морозным воздухом. Взгляд на часы и в голове мысль о том, что скоро надо ставить машину на сервис. Да, устает моя кормилица. Настроение спокойное. Внука покормил, и он возится у себя в комнате. Растет отрада моя, единственная цель моей жизни. Но порой в голову закрадываются мысли о том, что будет с ним, если меня не станет. Когда накатывает хандра, я иду в кладовую, которую когда-то в другой жизни вместе с зятем переделали в большой гардероб. Открываем дверь и. Вот он, мой панцирь! Моя защита в дни карантина длинный брезентовый плащ с капюшоном. Потертый, но крепкий. В его карманах сложены перчатки, длинные и тоже брезентовые, которые я сшил сам. Чистильщик. Так кажется, меня называли в зараженном городе. Немало зараженных видела этот плащ, и это было последним, что они могли видеть. А потом их настигала кара. При воспоминании о прошлом меня словно кольнуло. Молоток. Я немного усовершенствовал свое оружие. Чуть длиннее рукоятка. Удобнее наносить удар, меньше брызг на одежде. А если тварь вздумает сопротивляться, то увеличит расстояние между мной и ей. В моем арсенале пополнение. Электрошокер. Мощный и, по словам продавца, более мощный, нежели разрешены законом. Интернет. Сколько в нем оказывается интересного. Сколько людей, сколько информации. Я всегда старался дружить с мировой паутиной. А сейчас для меня это настоящее окно в мир. Телевизор смотреть тошно. Потоки вранья, истеричное ток-шоу, звездные скандалы, какие-то интриги, кто чей отец или мать, кто кого родил и сколько килограмм весит это рожденное чадо. В сети я выбираю сам, что хочу. А еще, там есть те, чьи взгляды я разделяю. Мы общаемся, и пожалуй тут под анонимным ником и фотографией средневекового рыцаря я могу быть более-менее откровенен. Чистая земля. Их идеи правильны. Зараженные опасны, но те, кто придумал этот конвейер восстановления, выкачивая из бюджета страны и спонсоров немалые средства, об этом не думают. Только прибыль с этих квази-научных исследований, лживая насквозь истории восстановленных. То, что умерло раз, не может воскреснуть, я-то уж знаю. Очень хорошо знаю, а те оживленные куклы, которые выходят из огромного комплекса фонда «Источник жизни», Лишь мина замедленного действия, которая активизируется, если это будет необходимо. Доверие среди этих ребят я завоевал не сразу. Пока просто болтали, присматривались. Я читал их истории и укреплялся во мнении о том, что все делаю верно. Бытовое насилие, преступление, проституция, омерзительное занятие по обслуживанию извращенцев, жаждущих экзотики. Мерзость! Мерзость! И ей ни конца, ни края. Насилие. А те, кто попытался этому противостоять, почему-то оказываются в роли жертв. Мой шокер с этого же ресурса. Средство самообороны от агрессивных тварей, которых система одевает в овечью шкуру. «Человек, помоги человеку». Это один из девизов, или, как говорят сейчас молодые, слоганов. Сейчас я снова разложил ноутбук на кухонном столе и смотрю. «Да, вот и попал в сеть мой случай». Я снова упокоил зараженную, несчастную искалеченную вивисекторами куклу, чья душа, надеюсь, обрела покой. Плохо только, что молоток пришлось выбросить, нахлынула ярость. А так нельзя. Только самоконтроль и выдержка, иначе гибель. Чистильщик всегда спокоен, разум его не замутнен. Интересно, что у ребят из чистой земли есть свои люди в полиции. Вот уже фото с места преступления. Так-так. Закрываю глаза, и перед внутренним взором предстает кладбище. Молодая женщина в плаще и платке, вышедшая из небольшой церкви, идущая по дорожке. «Так, как там ее звали?» «Нина. Да, Нина. Я подвозил ее несколько раз. Немолодой аккуратный таксист. Разве это не подходящий спутник для такого печального маршрута?» «Все как всегда. Заказ через приложение и диспетчерскую». Потом краткое знакомство. Потом дал телефон и подвозил частным порядком даже в дни, когда был свободен от работы. Разговоры за жизнь, рассуждения о вере и душе. Потом, видимо, желая раскрыть душу рассказ о трагедии в дни заражения, смерть мужа и двух детей. Я знаю о ней все. Нина Лаврентьева самая простая форма зараженной. Убила мужа и детей в своей собственной квартире и не смогла оттуда выйти. Штурмовая команда по отлову, которая вошла в их жилище, почему-то пощадила эту зараженную тварь. Удар электрошокером, сверхпрочная полимерная сеть, потом загон и сортировка. А потом... Потом, когда женщину восстановили, при этом слове «меня всегда тянет ухмыльнуться», она вспомнила, что произошло. Однако не наложила на себя рук, не съехала с катушек, а продолжала жить. Ухаживала за могилой мужа и детей. Ходила в церковь. Работала в каком-то удивительно приличном месте. Для людей вокруг она была обычным человеком. И только я, я видел ее истинную суть. Мои интернет-друзья, которым я рассказал историю, полностью разделили мои взгляды. А кто-то из них, как оказалось, жил совсем рядом с ней, справедливо выразив опасения о соседстве с бывшим зомби. «Теперь можешь быть спокоен, друг». Я отодвигаю ноутбук чуть дальше и беру в руки новый рабочий инструмент. Молоток на длинной ручке. Ее я сделал сам и сегодня насадил рабочую часть. Повертев в руках, остаюсь доволен своей работой. Теперь только выкрасить в черный цвет, обмотать изолентой, как советуют умные люди, и все будет готово. Выдержка из интервью научному издательству «Медицинский вестник» академика Российской Академии Наук и главы научного медицинского департамента фонда «Источник жизни» Бориса Ларионова. «Те лица, которых мы лечим, которым даем второй шанс, проходят серьезные испытания. Но наш труд не напрасен. Возвращая в общество тех, кто пострадал, в общем-то, по вине самого общества, мы выполняем и экономические, и, в первую очередь, морально-нравственные задачи». Наша научная база позволяет совершать удивительные открытия, двигая вперед прогресс. Медицинские, технические, психологические исследования. И это далеко еще не предел. Поверьте мне, я был первым скептиком, когда получил тему восстановления пораженных q вирусом Но теперь я, как глава научной и медицинской части проекта «Источник жизни», утверждаю, дискриминация лиц, прошедших процедуру восстановления, недопустима. Это полноценные члены общества, а те негативные явления, которые порой встречаются в поведении выздоровевших, находятся в компетенции правоохранительных органов и социальных служб.